Жанр пейзаж, антуражный. Тема антологичность происходящего. Морозный воздух бодрит. Улицы, дворики, ненавязчивые огни, но по шаблону города думать не хочется. Благо недалеко река, лес и другие странные вещи. в д ы х а е ш ь зимний ночной груз, т и, кажется свежесть в тебе рожденная возвращается в родные пенаты. Ступаешь по льду, большая вода, н е м л е ч н ы й мост над ней, от берега к берегу, из мира в мир. Лежишь на лед, смотришь в небо, упираешься в него, а они податливые расступаются, пуская тебя в свой мелкозернистый калейдоскоп. Сегодня не о б л а ч к а По тропинке, протоптанный в высоких снегах, движешься на тот берег, в рощу. Проходишь внутрь, обязательно выбирая место, где мало ходят. Вязнешь в снегу, деревья смыкаются, и можно стоять в тишине п е р е б и р а я в памяти какую-нибудь песню. Ну, какую же еще? Конечно, эту. И подымет мне веки горячим штыком. И мир перестанет быть мистическим и станет понятным, как в смерти, быть не одним из, а просто одним. Это и есть одиночество. Снег такой звучный, не тонкий прах, а полновластный хозяин, и на ощупь тоже. Разрешился о т б ы т а как от тела, с трудом переставляешь слова, двигаясь назад к себе. Нужно возвращаться. Город скоро шевельнется первым утренним волнением, призовет тебя к суете. По особому твердо и гулко звучат морозные шаги. Нужно возвращаться, и ты возвращаешься. первые желтые квадратики в домах и желтая машина с квадратиками улицы ключи ступеньки опять ключи и наскора раздевшись солнце разбегу в н ы р н у л в его глаза бывает что не у с п е в а е ш ь т о л к о м прикоснуться к подушке как сразу проваливаешься в юнговские архетипы а то еще и куда подальше Симутин лежал неудобно, но не понимал этого. Молодость умеет быстро засыпать, как и с о в т ь н я о т г о ч е н н а я распилом, откатом или какой другой с к о р о м н о й разживой. Жанр вставной эпизод. Тема н о ч н о е видение с провиденциальным потенциалом. В ту ночь, вернее сказать, в ту утро ему приснился сон. Он заходит в маленькую церковку. Такую диковинную, как будто деревянную. Какие-то резные завитки, почти сказка про ц а р е в и н о богатырей. Так это снимали в СССР, когда давали сказочно б ы л и н н у ю Русь. И вот в этой церковке Альбина стоит одна у странного металлического столика. На нем, как маленькие стальные грибы-подсвечники, много р о с с ы п ь ю с и м у т и н пытается разглядеть ее, напрягает зрение, но ничего не получается. Откуда-то у него появляются его роговые профессорские очки. Он надевает их, чтобы лучше было видно, но по-прежнему все расплывается. Остаются очертания. Все же он видит, что в руках Уальбины свечи. Она берет одну, ставит напротив небольшого распятия, которое прикреплено к дальнему краю столика, тоже стальное. В тусклом свете только отблески блуждают. Не то от лампад, не то от свечей. Мало света. Альбина зажигает первую свечку. Это за Семеновича, говорит. Потом вторую. Это за Варвару Инакентьевну. Третья за Серова. Наконец последняя. Это за меня. Семутин смотрит на ее руки. Они пусты. Больше свечей нет. А за меня? Обиженный и р а з о ч а р о в а н н ы роняет Семутин. А мне как? Время это воск, отвечает Альбина. Должен быть кто-то внешний, кто зафиксирует, кто выдавит бороздки. Симутин проснулся со странным чувством, нацепил свои г е м е р и ч е с к и е очки. Подумал, он ходил в них, а на выезды ездил уже исключительно в линзах. Ко всему-то п о д л е ц человек привыкает, даже к контактным линзам. Было как-то не по себе. Набрал Альбину. Не ответила, наверное, на работе, занята. Успокаивал себя, что мол, это не потому, что не хочет, а потому, что не может. Ну, может же она не мочь. Успокаивал себя. И в этот самый момент его тягостные размышления были разбиты трескучим рингтоном. Противные, надо бы поменять, да лень все. Альбина, подумалось сразу. Перезванивает, увидев непринятый. Увы, нет. Ксюха.